Глава третья. Не мертвый учитель. Сознание возвращалось медленно. Сначала появились монотонные звуки на грани слышимости, затем пришло понимание этих звуков. Два совершенно разных голоса, что-то обсуждающих между собой. Один смутно знакомый, грубый, как у заядлого курильщика, второй мягкий, какой-то добрый. Черт, я что, не умер? Ведь мертвые не могут чувствовать боль. А у меня болит все. Спина, которую свело от неудобной позы, нога, который ноет не хуже больного зуба, правый бок и переплечья дня так, словно ошпарены кипятком. Смотри, новобронец очнулся. Раздалось совсем близко, словно говоривший, стоял у меня в изголовье. Не шевелись, боец! В твоем состоянии это чревато, знаешь ли? Это ж надо было удумать ударить по площади способности усиленной до уровня Серафима. Если бы не твой класс, сгорел бы вместе с заклинанием. Август, у него выбора не было, но перегнул парень по молодости, с кем не бывает». «А ты нахрена тогда, командир? Почему не объяснил мальчишке базовые понятия?» А считает, что настоящий боец. До да всего должен доходить сам». Чуть слышно прохрипел я. «Да?» — удивился незнакомец. «Сентурион, у тебя поменялись методы подготовки рядовых бойцов?» «Да пошли вы!» — раздраженно проворчал Ворон. Я уже искупил свою вино перед этим оболтусом». «Да? Тогда расскажи, как ты надоумил некого черного, заманить парня в ловушку. От услышанного я непроизвольно сжал челюсти с такой силой, что зубы заскрежетали. Вот сука!» «Если бы я этого не сделал, чистый до сих пор был бы в лабиринте». «Курица облезла. Как только очнусь, сделаю с тебя суп и мертвякам скормлю», — прошипел я сквозь зубы. «Парень, ты так не нервничай». «Тебе сейчас нельзя напрягаться. Цандарион, конечно, сука, но сука полезна. Если бы не он, ты бы уже давно умер. Представь, каково это, слетать за пару километров на один остров, набрать там из источника живой воды и в клюве принести обратно. И все ради того, чтобы ты продолжал жить». «Если бы не эта ворона тряпошная, меня бы здесь не было». Я наконец-то смог сфокусировать взгляд на незнакомца, и тут же передо мной высветился текст. Задание найти адепта воли, ранг учитель, выполнено. Награда. Серафим, твой ранг ученик повышен до старше ученик. Верхняя граница талантов воли увеличена до 8 Если бы ты послушал меня, когда создавал алтарь, ты бы не лежал сейчас еле живой. Ты смотри, какой шустрый. С чего ты решил, что я возьму тебя в ученики? Без церемона перебив ворона, обратился ко мне мужик. Выбрал путь воли, так иди по нему самостоятельно, без костылей. Я не просил учителя. Говорить было тяжело. Ты же Август. У меня задание на твое убийство от Морса. Вот спасибо, что предупредил парень. Сам-то я никогда бы не догадался. Ты отдыхай, сил набирайся. Сейчас только подлечу тебя и перетащу на более ровное место. Мне поднесли к губам горлышко флешки, из которой я с удовольствием сделал несколько глотков, затем подхватили за плечи и волоком переместили на пару метров, подложив под голову что-то мягкое, Август посоветовал не ворочаться и отошёл. Меня оставили в покое. Боль, терзавшая меня с момента пробуждения, довольно быстро стала отступать, да возможно спокойно подумать. Первая мысль — допросить ворона с помощью способности экзекутора. То, что я нужен ему живым, без сомнения. Надолго ли? Когда он меня передаст в очередной раз? Как только выберемся из мертвого мира, теперь я точно знаю, здесь никому нельзя верить. Ни создателям, ни творцу, ни тем более слугам хаоса и тьме. Здесь каждый сам за себя. Второе. Мне надоело убегать и прятаться от хозяев этих сумасшедших миров. Что не так с этой волей? Что ее так боятся Именно бояться я хорошо запомнил голос того владыки, которого поглотила тьма. В его словах, помимо злобы, звучал страх. И третье. Куда я вообще иду? Последние несколько недель я только и делаю, что убегаю, скрываясь, пробиваясь с боем. Вот только куда? Допустим, мне удалось выжить. Отбиться от всех врагов? Стать в конце концов столь сильным, что со мной будут все считаться. Что дальше? Искать дорогу домой? Сколько времени пройдет, пока я найду ее? Год? Два? Десять? К окончанию поисков я так изменюсь, что мой мир не примет такого монстра. Родные, уже смирившиеся с моим отсутствием, увидят не того меня, которого запомнили, а хладнокровного убийцу. А представлены картины меня всего передёрнуло. Нет, это, не цели. Всего лишь желание, навеянное слабостью. Стать сильным, так это и без моего желания происходит. Достаточно убивать тех, кто жаждет получить с меня осколки души. Я стану сильным. Что ж, если все так боятся адепта в воле, если считают нас угрозой своему благополучию, значит, в силах адепта изменить царящий в этих искусственных мирах расклад силы. Я простой парень из рабочей семьи, и то понимаю, что искусственные миры движутся к разрушению. Реус не становится лучше, наоборот. Большинство превращается в твари. Не потому ли, что нет равновесия? А может, текущий расклад кому-то выгоден? Раз уж меня втянули в эту игру, не оставив права выбора. Боец, дам тебе совет. Раздался голос Августа, отвлекая от размышлений. Отдыхать лучше в личной зоне безопасности. И настоятельно рекомендую не напрягать мозги. Постарайся уснуть, тогда лекарство подействует быстрее. Проснулся я уже с ясной головой. Зрение полностью восстановилось. Большинство ран затянулось, а желудок громко урчал, требуя пищи. Есть в одиночку не хотелось, поэтому я, убедившись, что оружие заряжено, мысленно пожелал покинуть зону безопасности. Вот, я же говорил, что поправишься. Август сидел в метре от меня и сосредоточенно вырезал из кости какую-то фигурку. он говорил, что у тебя есть самобранка это правда? Давно нормальной еды не ел, соскучился безумно. А где пернаты? Поинтересовался я, усаживаясь. «Прокачивай свои способности», — ответил адепт Воли. «Так мы есть будем?» «Скажи, а здесь ночи бывает?» — спросил я, освобождая скатерть выживальщика от алтаря. «Рекомендую в будущем сделать вот такой камень силы». Август извлек из-за пазухи желтый полупрозрачный камень размером с голубинное яйцо. «Гораздо удобнее, чем алтарь, к тому же в пару раз сильнее. Правда, нужно владеть профессией артефактора. Но это не проблема, если ты находишься в мирах Творца». «Камрад, он знает гораздо больше, чем ты думаешь», — раздался голос ворона. Пернатый тяжело опустился на спекшуюся до блеска землю. «Боец, как и мы, младший игрок». «Хм, неожиданно», — задумчиво произнес адепт воли. «Тогда можно и помочь. Желтые кристаллы парню не добыть, а выделены вполне». «Попался!» Мои пальцы сомкнулись на шее Пернатого. Тот попытался вырваться, но я держал крепко. «Сейчас проверим, кто ты для меня, тварь в перьях» мысленно активирую способность экзекутора и задаю вопрос. «Помощник, ты предашь меня, если это будет тебе выгодно?» «Пару дней назад с легкостью предал бы», — полупридушенным голосом произнес птиц. «Теперь ты мой единственный шанс вернуть свободу. Нет, я не предам тебя». Способность проявил любопытство Август. «Удобный способ узнать правду. На всех действует». «Почти», — ответил я, отпуская Пернатова. «Ворон, одна ошибка, и я откажусь от помощника». «Я услышал тебя, боец!» — ответил птиц. Мне хотелось ему поверить, но я больше никому не верил. «Так мы будем есть или продолжим болтовню?» — поинтересовался адепт воли. Черт, я и забыл, что голоден». Мы уже заканчивали трапезу, когда на остров пожаловали гости. Пара зомби поскальзываясь и падая через шаг, двигались к нам от берега. «Не беспокойтесь, сейчас я их попрошу удалиться», — спокойно произнес Август. Слабенькие, не выше синего кристалла. Мне такие не нужны. Да и вам тоже. Предлагаю задержаться на этом острове, пока у парня не заживет нога. Но и Морса вряд ли сможет пригнать сюда много миньонов. Кое-кто изрядно почистил их ряды. Мертвякам оставалось до нас метров десять, когда они замерли. Постояли пару долгих секунд, раскачиваясь. А затем рухнули замертво, словно их выключили. Я на всякий случай отметил расстояние, на котором адепт лишил зомби подобия жизни. Интересно, как сильно он может влиять на окружающий мир своей волей? Способен отклонить летящую в него пулю? Может, он продемонстрировал способность одной из вер, и к воле это не имеет отношения? Август, а как ты выжил?» «Ворон говорил, что ты погиб у него на глазах». Спросил я, чтобы отвлечься от мыслей, которые могут завести не туда. Хм, «Живая вода!» Успехнулся собеседник. «Мы с в тот день еле отбились от пары десятков мертяков. Командир бил твари копьем издали, а я сдерживал немертвых щитом. В итоге уделался весь по уши в крови и внутренностях. Когда увидел посередине острова водоём, решил отмыться как следует. В общем, искупался я. Кто же знал, что омовение в живой воде дает суточную способность запредельной регенерации? Я тогда рассказал об эффекте Центуриона, но не стал рисковать, мол, спешить надо, быстрее выносить желтый кристалл из этой дыры. Слушая рассказ адепта, я неким шестым чувством ощущал. Врёт. «Проклятие, да что ж все так сложно, а? Не хочешь говорить, так не говори». «Почему ты до сих пор не покинул мир мертвых? Пока я размышлял, в разговор вмешался пернатый. «С твоей силой можно спокойно жить в нейтральных мирах. По тебе видно, как там живется, Зло рассмеялся адепт. «Нет, я хочу остаться собой, а не зверюшкой на побегушках». «Значит, не можешь покинуть это место», спокойно произнес птиц, подтверждая мои мысли. Август, Морса рассказала нам, что ты застрял между жизнью и смертью. Скажи, причина твоего затворничества — живая вода?» «Есть вещи, о которых лучше не знать». Голос адепта стал ледяным, а глаза до этого вполне человеческие. Внезапно затянуло серебристой пленкой. Он поднялся на ноги, и за его плечами развернулись два крыла стального цвета. «Я сделал свой выбор осознанно, и еще ни разу не пожалел об этом. Да, мне не покинуть царство Морса» но в его пределах я практически бессмертен и, главное, свободен в своих решениях. Она или окончательно убьет тебя, или сделает своим слугой. Ничуть не испугался ворона. Если это и произойдет, то очень нескоро. Кстати, ты можешь пойти моей дорогой. Шанс освободиться от Серафима почти стопроцентный. Пожалуй, я останусь верен своему решению. Ответил птицей двумя прыжками, очутился возле меня. Надеюсь, ты не устранишь старого друга, его подопечного. Я вынужден оставить вас в одиночестве. Крылья одним могучим рывком подняли тело Августа в небо. Сверху раздался огрубевший голос. Рекомендую не покидать остров без меня. Ну что скажешь, пернатый? Спросил я, когда мы остались наедине. Не дожидаясь ответа, я начал сворачивать катерть самобранку. Тебе нужно становиться сильнее, боец. В идеале сформировать крыло эпического уровня, а лучше два. Как только Август вернется, я поговорю с ним на эту тему. В ожидании адепта я провел ревизию личных вещей и арсенала. Почти заполненный магазин пистолета, пять патронов к ружью, хватит на один скоротечный бой, уцелевший набор оружейника, кое-что по мелочи из старых запасов. Не будь у меня скатерти-самобранки, можно было готовиться к гибели. Если не от голодной смерти, то от потери силы. Интересно, чем питается август? «Летит», — коротко сообщил ворона, сидевший в паре метров от меня. Несет что что-то». Крылья адепта полностью сливались серым небом. Казалось, что воздух стал слишком плотный и замедлил падение августа. Но едва тот снизился до полутора метров от поверхности и выпустил из рук свою ношу. Иллюзия развеялась. Чёрт, да он притащил на остров костяного мечника. Боец, убери огнестрел. Скелет под моим контролем. Адепт Воли мягко приземлился рядом с нами. Миг и его крылья стояли в воздухе. А вот меч наоборот, достань. Хочу посмотреть, как ты им владеешь. «Я тебе и так скажу. Ни хрена я клинком не владею». Но все же закинул ружьё за спину и извлек свой клинок из ножен. «Сейчас я сниму с костика ментальную удавку. И ты попробуешь убить тварь. Учти, второй раз я не смогу взять его под контроль». «Ну, давай попробуем». Я двинулся навстречу скелету, поудобнее перехватывая рукоять меча. Ничего, в крайнем случае удар активирую. Внезапно для себя я осознал, что мне совершенно не страшно. Более того, я спокоен, как удав. Не знаю, плохо это или хорошо. Сейчас посмотрим. Противник оказался очень резвым. Вот он только что стоял неподвижно, а в следующей секунде бежит на меня, мотаясь из стороны в сторону. И меч у него раза в полтора больше. Ударит мало не покажется. Чёрт, еще эти глазницы, в глубине которых зелёное свечение. Резко сместившись влево, я уклонился от размашистого удара и тут же сам рубанул тварь чуть ниже рёбер, активировав воспламенение в момент соприкосновения с позвоночным столбом. Сделав еще пару шагов по инерции, развернулся назад и тут же рванул к подранку. Верхняя половина скелета, бросив меч, пыталась преследовать меня на руках. Я подскочил к твари и точным ударом отсек голову. Череп покатился по гладкой поверхности земли, свет в его глазницах потух. Парень, мертвек в стадии формирования души. Убьет тебя первым же ударом. Центарион, как он стреляет? Из имеющегося оружия лучше нас с тобой, а вот на дальней дистанции при мне не стрелял. «Проверим». Аугус подошел и силой пнул череп ногой. Тот подскакивая, словно футбольный мяч, заскользил по гладкой поверхности. Адепт вновь обратился ко мне. Попадешь, не сходя с места?» Попробуй, ответил я, возвращая мяч в ножны и вновь снимая с плеча довод. Метров на шестьдесят улетела черепушка, ну и горастом пинать. Не будь у меня прокачано укрепление тела, я бы засомневался в себе. А тут подвел мушку прицела под мишень и плавно выбрал спусковой крючок. Бах! Череп разлетелся на осколки. Эх, мне нужно было довернуть стол всего лишь на десяток градусов, активировать на всякий случай пробитие брони. И я выполню задание Морса. Чёрт, откуда подобные мысли? Неплохо. Подвел итог август. Прицелюсь быстро. Уверенно обращаешься с огнестрелом. Охотник? С отцом ходил в тайгу. Уклончиво ответил я. Теперь покажи, как из пистолета стреляешь. Попадешь в воздухе? Адеппо извлек из кармана настоящее, мать его, красное яблоко и подбросил его на ладони. «Или слабо?» «Давай попробуем». Мне самому стало интересно. Я извлек из кобуры эхо, снял с предохранителя и передёрнул затвор. Затем упер рукой пистолета в ладонь левой руки и произнес: «Кидай!» Яблоко взвилось в воздух, руки сами вскинули пистолет вслед за фруктом, а указательный палец сам нажал на спусковой крючок. Дважды. На спёкшуюся землю упали одни ошметки. Вот черт, я и так умею. Очумить просто. Что ж, стреляешь ты действительно неплохо, а вот с мечом обращаешься, словно с дубинкой. Придется тебя брать в ученики. И первый урок. Меч должен висеть на поясе. Завтра подберем тебе подходящую сбрую. А сейчас отправимся на другой остров. Здесь слишком неуютно. Оступление пятое. Брат, я нашел пешку. Он активировал алтарь воли. А еще я нашел кандидата. Хорошие новости, брат. И кто же этот счастливчик? Человек, совсем свежий миньон. Только вчера появился в нейтральных землях. в Стадии формирования первого крыла. Но ядро и душа эпического класса, как и все сферы. Крепкий середнячок. Таким будет несложно управлять. Соглашусь с тобой, брат. Отдаю свой голос за проведение инициации». Оступление шестое. Одинокая фигура шагала по тропе, на которую редко ступала нога человека. Черный плащ путника сливался с ночным лесом, лишь коварная луна выдавала присутствие идущего. Ее тусклый свет изредка отражался от крупных самоцветов, установленных в рукоятях двух мечей за спиной идущего. Внезапно путник замер неподвижно, словно услышал чей-то шорох, и теперь выжидал его повторения. Несколько секунд тишины, а затем человек глухо вырвался. Повернувшись влево, он шагнул с тропы. Укрывшись под густой кроной высокого дерева, бесшумно извлек меч, торчащий из-за левого плеча, правой рукой накрыл оголовье рукояти и одним движением отделил крупный самоцвет. Поднес крупный драгоценный камень карту и произнес. «Центр, докладывай, Блэк. Мною получено разрешение на вход в игру. Дальше действую по протоколу Z. Прошу предоставить связного». «Вынужден уничтожить часть оборудования. На связь буду выходить в ключевых точках». Завершив свой монолог, человек положил крупный самоцвет у подножия дерева. Затем снял камень со второго меча и бросил возле первого. Туда же отправились наручные часы и небольшая коробочка. Вернув клинки в ножны, путник вновь зашагал по тропе, не оглядываясь назад. Через час неспешного пути далеко за спиной человека раздался грохот, отдаленно похожий на раскаты грома. «Осторожность никогда не бывает лишней», – прошептал путник, и его лицо растянулось в улыбке.